Шупыт стоял у командного пульта, руководя атакой. Его взгляд сосредоточился на тактической карте, где голографические линии отмечали позиции флотов и оборонительные рубежи. Экраны вокруг мигали зелеными и красными огоньками, а низкий гул двигателей ощущался под ногами. Все шло по плану. Флот приближался к первой линии обороны — кольцу из мин и орудий, окружавшему систему Дарумов. Но внезапно раздался сигнал тревоги, и ситуация изменилась. Дарумы, похоже, осознали угрозу. Их каналы связи ожили, и поступил приказ остановить продвижение флотов Шупыта вглубь системы. Стало ясно, что они разгадали намерения и готовились к отпору. На связь вышел вождь Толс. Его голограмма материализовалась в центре рубки, освещая помещение кроваво-красным свечением. Вождь выглядел разгневанным, его массивная фигура источала угрозу, а красные глаза горели яростью. Увидев шупыта, прорычал, словно дикий зверь. «Принять позу подчинения и повиновения, презренный раб!» Правитель стоял гордо, подняв подбородок и расправив плечи. Ни о каком почтении речи не шло. Его ответ звучал твердо и уверенно. Каждое слово подобно удару молота. Не раб, а представитель свободной цивилизации создателей. И теперь настала пора отдать должок. Хранителя Фуксу и основного флота Дарумов уже нет. Мы позаботились об этом. Теперь твоя очередь. Тулс замер. Его глаза сузились, а челюсти сжались так, что костяшки выступили. Голос, пропитанный яростью и высокомерием, зазвучал снова. — Ты сошел с ума, презренный. Лучше опомнись и остановись. У тебя еще есть шанс остаться в живых. Губы шупы скривились в презрительной улыбке. Он сделал шаг вперед, словно желая подчеркнуть свое превосходство над врагом. «Ты и так рычишь, как будто это ты меня атакуешь, а не я тебя. Готовься к бою, поражение твоего флота предрешено. Пощады не жди, хотя есть вариант, можешь сдаться и сохранить жизни экипажей». Толс его прервал в бешенстве. — Я лично тебя уничтожу, презренный раб! Прорычав, отключился. Его голограмма исчезла, оставив после себя лишь легкое мерцание воздуха. Экипажи флота, замерев, наблюдали за диалогом своего правителя. Еще несколько мгновений тишины, и в рубке наступило ликование. Операторы вскочили со своих мест и начали аплодировать шупыту. Офицеры вскакивали со своих мест, сжимая кулаки и хлопая друг другу по плечам. Их глаза, полные восхищения, устремлены на своего правителя. Связь транслировалась на все корабли флота, и экипажи, за секунду до этого, готовившиеся к смертельному бою, теперь ликовали. Это не просто всплеск эмоций, а скорее ярость, овредшая цель, гордость, растоптавшая страх. Готовность не просто умереть, а умереть за победу, за свободу, за человека, который привел ее к их порогу. Теперь они готовы сложить головы. Они знали, эти головы будут сложены не напрасно. «Мы сделаем это!» — крикнул кто-то из офицеров. Его голос звенел от энтузиазма. «За свободу!» — подхватили другие. Их возгласы эхом разносились по рубке. Шупыт медленно повернулся к своим людям, поднял руку, призывая к тишине. Лицо спокойное, глаза горят решимостью. «Мы знали, что этот день настанет!» Мы долго ждали, терпели унижения и готовились к этому моменту. И этот день настал. Сегодня мы не просто атакуем врага. Сегодня мы вернем себе право называться свободными. Помните, у нас нет права на ошибку. Его слова прозвучали как клятва. Экипажи замерли, впитывая каждое слово. Теперь они готовы к битве, готовы победить или умереть. Первую линию обороны прошили с хирургической точностью, как и планировали, без особого сопротивления. Разведдроны заранее обозначили слабые места в минных полях. Оторбедные залпы разнесли несколько вражеских кораблей на обломки, оставив за собой шлейф из обломков. Дарумы стреляли неуверенно, лишь изредка царапая щиты. Чувствовалось, что это не основной флот, их экипажи действовали вяло, без той слаженности и выучки, что отличало элиту дару Теперь флот Шупыта, словно раскаленный нож, проходил сквозь масло, приняв на себя удары, но не сломавшись. На мониторах то и дело вспыхивали тревожные сигналы о потере того или иного корабля. Но строй не дрогнул. Потери были приемлемыми. Цена, которую он был готов заплатить. Флот выходил к орбитальной обороне планеты Ложеб, где спутники с антеннами-глушителями и верфи с ремонтными доками выстроились в плотное кольцо вокруг Ложеба. Их огни отражались в атмосфере планеты. Потери во флоте правителей имелись, но не фатальные. Ударной мощи хватало для последнего удара. Однако возникла серьезная проблема — скорость. Пока скорость работала на шупыта и позволяла прорваться флоту через рубежи врага. Теперь, после атаки на орбитальную оборону, корабли рискуют устремиться дальше, к звезде системы. Она угрожала захватить флот и втянуть его в роковой танец смерти. Шупыт прикинул варианты. Экстренное торможение на маршевой скорости могло повредить двигатели, а разворот, маневр приведет к потере времени. Единственный выход — Как только флоты минуют планету, начать торможение реверсными двигателями, выжимая из них все до предела. Он отдал команду просчитать маневр. Данные замеркали на экране. Вероятность успеха ровно 50%. Риск высок, но выбора не оставалось. «Маловато», — подумал Шупыт. Его пальцы сжались на подлокотнике. Он решил атаковать саму планету, чтобы нанести максимальный урон и деморализовать Дарумов, лишив их возможности восстановиться. Чем больше разрушений, тем лучше, подумал он, и его взгляд стал жестким. Флоты уже стремительно приближались к цели, расстояние сокращалось с каждой секундой. Навстречу уже летели ракеты и торпеды Дарумов. Их траектории прочерчивали яркие линии на радарах. Противоракетные системы работали в бешеном темпе, отстреливая боеголовки. Шупыт ждал идеального момента, когда можно ударить наверняка, неотвратимо. До удара оставались доли секунды. Города мерцали дымкой атмосферы, а поверхность казалась беззащитной перед надвигающейся угрозой. С планеты стартовали ракеты но шипыт не отвлекался на это у них значительное подлетное время правитель намеревался активировать огненный вал и осуществить удар по планете но внезапно ожила связь в центре рубки возникла голограмма командующий соловей ее бледное но решительное лицо появилось перед шупытом Он замер, ошламленный, но времени на изумление не оставалось. Флот стремительно двигался вперед. «Вы не вовремя, командующая! Идет бой!» — начал он. Голос сорвался от напряжения. Ирина Петровна перебила его резко. «Правитель Шупыт! Приказываю остановить атаку и удар по планете Ложеб!» Времени на раздувание не оставалось. Шупыт, несмотря на сомнения, решил довести задуманное до конца. Он скомандовал огонь и замер, ожидая шквала огня, ракет, торпед, излучения. Но экраны оставались пустыми. Флот не открывал огонь. Шупыт растерялся. Его ладони вспотели, а взгляд метнулся к словей. — Как? — Как вы это сделали? Такое никому не под силу. Это просто невозможно. Выдохнул он шокированно. Соловей смотрел на него строго, с некоторой снисходительностью. Она все понимала, но для эмоций время не наступило. Нужно действовать. Для меня возможно. прекратить атаку, сбрасывайте скорость и ложитесь в дрейф.